Десятое. Из бани, что у Марфа в лесочке, у ручья поставлено, люк вышел в узковатом белом пиджачке с распущенными ниже плеч волосами, без усов и бороды. Пока шел до сторожки народ, и свои и пришлый, прибивались к монастырю в последний год калики-перехожие, оставались до лучших времен, смотрел во все глаза. Марфа цвела. «Вот это я понимаю!» — Красавец! — усадила снова напротив, разглядывала обветренное смуглое лицо. — Насмотреться на тебя не могу, птенчик. Хотя какой это теперь птенчик? — Орел! — волосы чуток подстригу, и полный зергут. Вот Лиска увидит ее си-класс, потому что люк схватился за голову. — Не было меня там! — Не было в самолете там! И не должен был я лететь на Тайвань. Я хотел, конечно, но не пустил отец, а я сделал вид, что мне все равно. — Как ж ты оттуда? — Для счета. Нам кое-чего не хватало. На прииске алмазные нужно было лететь. Отец уж успокоился. Отпустил с охраны, вот оттуда я и сбежал. Правда, не сразу. Там одни бандиты остались. Порядка никакого. Встретили нас стрельбой, то да се. Они на нашем вертолете хотели улететь. Сказал ведь ей, что сбегу. Не услышалось, что ли? Прямо на вертолете избежал. Один из охранников помог. Только его убили при взлете. До Владика на вертолете долетел. Мощная машина была. Хотел до Кореи на пароме, только на него не сесть. И документы уж какие-то требовали. Купил яхту на ходу. Там на черном рынке хоть яхту, хоть ракету. Опять магазин ограбил. Мягко укорила бабка, поворачиваясь, до того, что было, хватило. — Не отобрали, что отец Георгий отдал? — А? — Нет, то в колониях осталось. Наверное, я и забыл, куда ящик делся. В лабораториях меня заперли, охрану поставили. Я пару месяцев, кроме отца, никого не видел и не дергался. Как это? Правильно сказать, бдительность усыплял? Как эрта выговаривать стал. Умница ты моя, и запас словарный есть. Учил, пока в заперти сидел. А покупал-то на какие шиши? Так на алмазы. У бандитов в мешочках алмазы были. Много. Вскинулся. Я не воровал, честное слово. Мы как? Забрались в вертолет. Яшка нашел. Смотри, говорит, что они сюда притащили, то есть бандиты. Они с алмазами и хотели. Вспомнили сразу ухмыляющиеся. Похотливые рожи, кружева, как всегда, вели в злобуждение. Он из колонии-то улетал во всей красе, туда, мол, и обратно вернулся к вечеру, хотя знал, что не вернется. Но это как все здесь запущено, не ожидал, эта сволота лезла из всех щелей. Он, конечно, послушал, что они ему кричали, а когда бандиты опомнились, у него в руках и автомат уже был. Яшка решил, что ему с Люком по пути, только вот пуля плана нарушила. И всплыло на мгновение конопатое лицо мертвой Яшки. Вроде и все кричал, смеялся, а когда затих, Люк даже и не понял, что случилось. Он, Люк, этот вертолет чертов поднимал. Хорошо и что, пока на прииске летели, с пилотом рядом сидел, присматривался, до да вопроса задавал. Он, конечно, многое умеет, но в основном в пределах колонии, а тут техника, внешняя, довоенная, разобраться надо было. Разобрался, поднял. На майка был похож, Яшка, рыжий такой. Да ты успокойся, Марфа прижала к себе черноволосую голову, зачмокла в макушку. Что ж ты сюда-то не сразу? К матери полетел, как раньше хотел, думал, если и к Лиске, то... то, когда потом соберусь, и решил сначала быстро к маме, может быть, даже заберу, уговорю, чтобы вместе жить, да быстро не получилось, усмехнулся. Обратно вертолета не нашлось, и алмазы закончились. Границы восстанавливают, народ разный встречается, ну и с транспортом тоже, видишь, когда вернулся. Видно, крепко за тебя молится парень, он даже не помнит, кто ему сказал это, что-то тяжелое вспоминается. Подвалы какие-то, народ замерзающий, но задержались в сердце слова Лиска, Лиска за него молится, ибо Марфа. Вот, молодец. Это ты правильно сделал. Лиска, Лиской, а мать это мать. И что, жива? Лег, покачал головой. Не успел. И инфекцию какую-то подхватила За два месяца всего до моего приезда. Кусал губы, сморщился. Я ведь на Тайване так и не побывал. На яхте до Дон-Хе добрался кое-как, язык знаю. Вспомнил адрес в Сеуле, где мамина мама жила. Думал, вдруг кто из родных остался? А оказалось, что как бабушка Лю, я ее так звал, умерла, мама в Сеул переехала. Еще самолеты летали. Ждала меня, представляешь, баба Марфа. Письма писала карандашом. Простым карандашом фотографии собрала. Смотри. Люк вытащил из мешка шкатулку, раскрыл. Безделушки какие-то, колокольчики. Я шланг такой дарил. Веер старинный еще. Фото видишь. Это мама. Ой, Люша, вот красавица. то Погоди, погоди, а это что за личность знакомая? Бабушка, папина мать... Правда красивая, она здесь молодая, с подругами. — Да иди ты. — Это что ж? — Наша Людка? — Люська Чуваева, дочка губернаторская. Люк изумленно посмотрел на Марфу. — Ты что ж не узнаешь? — Вот, я рядышком с бабкой твоей, Каланча. — Это ты, баба Марфа? — Ну, ну, даже не знаю, что ей сказать. Очень даже и интересная. Ладно тебе, интересно. А вот это Ольга справа. Вот ты посмотри, а точно вспомнила. Девочка тогда какого-то азиатского актера вышла. Красавец был. Айдол типа, лет на пятнадцати, моложе, выходит за твоего деда. Но ну, дела, папка задумалась. Помню, потом разговоры ходили, что Люськин сын земли здесь покупает. Это значит, папаша твой. Шальная была, Люська-то. Католичество приняла еще по молодости моей Люська сбрендила, на кой ляд тебе это? глазки опустит, смиренница, а потом вдруг влюбилась и шайсь за границу, шальная. Умерла, Люська. Умерла? Рак у нее был. Да надо же, надо же. Похож ты на нее, подругович моя, повсхлипвала, успокоилась. И что из родных, кого увидел? Мамину маму. Она умерла еще при мне. Старенькая была совсем. Так радовалась, что я нашелся. Мамин брат дядя, то есть, умер, а брат двоюродный жив. Помог на обратный путь яхту заправить, с полицией договорился. Ну и я ему помог. Почти все, что было, оставил. Брат просил не уезжать, но я сказал, что жена ждет. — А как там все улета? — Тяжело? — Да везде тяжело. Баба Марфа, я пойду покурю. — Куришь? Где ж теперь курево делают? Запрещено еще до войны было. Я в Сеуле достал. Из Шанхая товар в Иркутске видел. Продают на рынке местное что-то. Сел под окном, на скамейку с сигаретой нахохлился. — Да, бабка сострадательно глядела на черную макушку в окне. Что у нас, что у них? Запрещай, не запрещай, все бестолку. Слушай, пока отца Лазаря нет, дай хоть раз затянулся. Высунула голову в окно, затянулась пару раз, потом задушила сигарету. Все, птенчик, давай мы с тобой с этим делом завяжем. Вместе силу воли проявим, а то рассероплюсь я тут с тобой, опять за старое примус. Это ж такая зараза, да и Лазарь расстраиваться будет. Лазарь? Отец, отец Лазарь. Федя наш, сказала смущенно, Келейн съе его. В мантию год назад постригли с именем Лазарь. И романах теперь. Они с Настей подросли, матушки помогают, а я здесь с ним. Вот придет, скоро и мы накурили. Остальные где? Кто? Отец Панкратий отошёл к Господу. Сарствой небесный. Какой был человек? Промелькнуло в памяти светлое заплаканное лицо отца наместника. Услышал, как на его слова «Где твое смерть и жало?» Горло сдаило, закашлялся. Бабка замахала полотенцем, выгоняя из комнаты табачный дым. Вскоре послышался звенящий знакомый голосок. Отец-лазарь распекал кого-то по дороге. «Владимир Иванович, да как же так? Обещали до Пасхи, и что ж выходит, обманули? Ну, нельзя так, голубчик!» В келью у себя кушать не хотят. Сюда ходят. Бабка почесала морщинистую щеку. Не звенел бы, а так ничего, терпимо. — Парфа Петровна, вы, голубушка, обещай мне постирать, к страстной, хотелось бы в чистом. Лазарь увидел улыбающегося люка, открыл рот, узнал. — Не может быть! — Живой! — бросился в объятия. Помнился, благословил, как полагается, увидел крестик на шее, засиял. — А я знал, я знал, я молился, я очень старался. — Отец Лазарь, — Марфа прикрыла рот, — за стол уж давайте. — Не извиню, не извиню, — засмеялся счастливый отец Лазарь. И Илья, знаешь, теперь... — Да, правда, я и на Люка тоже отзываюсь пока, не привык еще. Вспомнил лизина лис, проглотил ком в горле. «И на русском изъясняется чисто!» — восторгался отец Лазарь. «И где это сподобился?» — показал на крестик. «Под Иркутском, в деревне одной. Я болел там долго». Он умирал, если говорить правду. И дядь, что приютил его, решил привести священника. «Умрешь еще нехристем!» — сказал. «У нас церковь есть, давно построили, да служить некому». Привезу из города батюшку. потерпей не помирай. Я крещенный. Я католик. Хочу к Лизе, хочу Илюшей стать, так он прошептал дядьке. Тот поудивлялся. В город уехал, священнику все объяснил, а тот еле ходит. Пусть сам приедет. Так помирает. Не помрет. Жду. Не помер. Отвез его дядька в город, стал Ильей. Старенький священник, отца Панкратия, похожий, узнав, куда ему идти, провожая, сказал, «Ну, и иди с Богом». У него тогда в голове грешным делом промелькнуло, «Как же, интересно, он дойдет пешком, грязи, со снегом». Но поклонился благодарно, пошел. И только выбиваться из сил стал видеть, вдали автобус стоит на обочине. «Стоит и стоит». Шел он и думал, все время уедет. Сейчас уедет. Нет, стоит. Дошел. Шофер из кустов вылезает. Прихватила. Довезешь туда-то. По пути взяли. Только к нужному месту подъезжать стали. Справа телега показалась с бидонами какими-то. Как раз туда заворачивает, куда надо. Пересел на телегу. Вот так. И добирался с автобуса на телегу, с телеги на машину. А где и пешком? Последние километры на лошади. Подарили в одном хозяйстве с автоматом в придачу. Шалят здесь. На всякий случай. Хорошо, что воспользоваться не пришлось. Он этим людям и помог-то всего ничего, а так отблагодарили. На лошади, если привыкнуть, ехать одно удовольствие. Он вообще-то с тех пор, как во Владивостоке высадился. Последние алмазы пограничники и те, и другие вытрясли, хорошо в живых оставили. Спаси Господи! И всю дорогу к тем прибивался, кому помощь нужна была. Такие не гнали. У таких и дорогу спросить можно было. Карту и то место, где колонии стояли, по ним ориентировался, он в память держал. Иногда и кормили. А помощь в такое время почти всем нужна. В каждом населенном пункте в первую очередь церковь искал. Если открыто было, входил, старательно перекрестившись, очень ему это нравилось. Подходил к какой-нибудь старушке, кланялся, спрашивал, чем помочь. Всегда что-нибудь находился. Старушки любили его расспрашивать, кто он, а откуда, какими судьбами в их краях. Говорил, что идет к жене, далеко, жалели. Иногда разрешали пожить, прийти в себя, одежонку для него какую-нибудь находили. Если храм был закрыт, ночевал где-нибудь рядышком, потом шел дальше, слава богу, дошел. В компании двух обожавших его людей Люк на какое-то время забылся и почувствовал себя даже счастливым. — Найдет он Лиску? — Обязательно найдет, и он ей покажет, убоялась, называется мужа, куда сбежала. Помолились. Отец Лазарь от радости несколько тропарей добавил, глядя на усердно крестящегося Люка. — А молебен-то благодарственный, может, сейчас и отслужим? — обратился он к Марфе. Марфа хотела было возразить, что обед, между прочим, остывает, но, посмотрев на вдохновенное лицо отца Лазаря, буркнула, «Так служи, отче, чего мерлишь? Дров подкину только».